На легатов косились и расставленные на всех углах баронские дружинники и многие жители. Но командирам четырех имперских легионов вместе с проконсулом предстояло сыграть важную роль в сегодняшней церемонии и заступать им дорогу никто не решился. Ближе к скале, на которой выселся имперский замок, толпа сделалась совсем плотной. Каждый второй – наемники конгрегации. Императорские регалии переданы Браге, как он и просил, тайно. Похоже, после этого скарабкавшийся на Мелинский трон барон решил, что Клауди и его легаты заслуживают некоего доверия. Господин проконсул вынырнул угодливый служка мажордом Браги, сейчас забывший всю свойственную своему посту спесь. Прошу сюда, господин проконсул. Господа легаты, вы тоже, прошу. Перед подъемом на замковую скалу возле орденских миссий стоял старый собор, где испокон веку короновались мелинские императоры. Собор возвели в незапамятные времена, по сравнению с новыми постройками он казался совсем невеличественным. Его шпили давно не были самыми высокими в имперской столице, однако тут лежали все до единого правителя Мели, даже если они умирали где-то в далеких краях. Места в небольшом соборе почти не осталось. Гробницы стояли плотно друг к другу, так что людям приходилось протискиваться между их черными боками. Клир в торжественных облачениях собрался на широких ступенях, где перед дверьми собора, опустившись на колени, императоры Меллина принимали корону, сперва из рук лучшего воина королевства, тогда еще не именовавшегося проконсулом. Как знак единения с армией, потом, по мере того, как набирала силу церковь Спасителя, первый меч уступил место первосвященнику. Браги не видно. Он со свитой выйдет из Черного города, пройдет насквозь Белый город и только потом приблизится к ступеням, встанет на колени, начнется долгая церемония с перечислением великих деяний всех милинских императоров походов и побед, возведенных городов и так далее и тому подобное. Торжественный молебен, возложение короны и после этого слово нового императора к народу. Объявление о милостях и вольностях, продиктованное коронным советом. Потом, после этой речи, император замолкнет на год. Власть следовало передать все тому же коронному совету. Но что на этот раз? Ближе к собору горожан почти не осталось, даже из числа сочувствующих конгрегаций. Господа обороны выпотрошили сундуки, облачившись в гербовые парадные мантии, отороченные редкими мехами, поверх начищенных до блеска парадных же доспехов. Разошлись тучи, посветлело, залучилось и заиграло, добрая примета, немедленно зашептались вокруг легатов. Пятеро легионеров, выслужившихся из самых низов, чьи отцы пахали, ковали, валили лес или рыбачили, стояли посреди развяженной толпы. Многие бароны из ближних успели вызвать семьи. Молодые сыновья Склары ошалело крутили головами. Наверное, сами не верили, что стоят у самого начала новой династии, в которой им и только им достанутся отныне теплые местечки и высокие должности. С легатами и проконсулом никто не заговаривал, их словно не замечали. А они стояли привычно спина к спине тесным кругом. И мало кто мог выдержать их взгляды. Клавдий и его товарищи не держались за эфесы парадных гладиусов, стояли спокойно, скрестив руки на груди и ждали. Засуетились махальщики на крышах, забегали шныряя в толпе факелоноши. Под высокими шпилями зашлись в истерике малые колокола. Большие ударят в тот миг, когда корона коснется чела нового императора. Баронские копейщики, осторожно, все-таки тут весь цвет мельнинского нобилитета, раздвинули толпу. На очистившиеся мостовые полетели цветочные венки и букеты. Хор мальчиков-послушников затянул нескончаемые хвалебные песнопения. Восславляя Спасителя и прося его благословить новое царствие. По краям широкого ступенчатого подъема, ко входу в собор, зажглись благовонные курильницы. Брага не поскупился, наверное, отдал все запасы ароматических снадами. К Клавдию вновь подлетел мажордом барона, прямиком шагающего в имперские правители. «Господин проконсул, повелитель сказал спросить. Я все помню, любезнейший». Старый Рубака был сейчас самовежливость э, принять ларец, открыть, поднять корону, явить собравшимся сословием, сказать о верности легионов, подняться по ступеням, держа корону обеими руками так, чтобы все видели, встать на колени перед его преосвященством архиепископом, выручить преподобному знаки имперского достоинства. Все. Мажордом не нашелся, что сказать, только поклонился, и тотчас исчез. Словно втянулся в щель между камней, как это умеет только лучшие из слух, уже забывшие, каково оно служить не кому-то, а самому себе и своей стране. Забили барабаны, хор попытался состязаться с ними, взял так высоко, что непривычным подобным подобному легатам резало слух. Нобели, их жены, молодые сквайры, редкие горожане, чудом пробившиеся к собору, загомонили, словно ими же презираемое простонародье. В дальнем конце улицы появилась процессия. Как велит обычай, барон Брага ехал на ослепительно-белом жеребце. Со спины благородного животного до самой земли спускались бархатные попоны с вышитыми гербами самого достойного барона. Всадника окружала многочисленная стража, никак не меньше трех десятков дружинников верха в полном вооружении и тяжелой броне, так что бедные кони едва волочили ноги. Видать, Брага опасался арбалетчиков. И рядом с бароном, отставая на полкорпуса, ехал его сын, еще чуть дальше – жена. Это было новостью. Императоры не слишком обременяли себя условностями брака, предпочитая наложниц, из которых и выбиралась та, что станет матерью наследника. Со знатными родами империи те, кто ею правил, роднились, но не слишком охотно, прекрасно понимая, чем чревато появление у трона толпы Жениных родственничков. Следом, соблюдая важную чинность, вышагивали пешие, знатнейшие перы державы, столпы баронского мятежа, до которых у настоящего императора, единственного, чьи приказы признавали Клауди и его легаты, так и не дошли руки. В глазах рябило от многоцветных плащей и накидок, расшитых самыми причудливыми гербами. Драконы сменялись вепрями и волками, морские змеи, медведями и тиграми. Ни один из свитских новоявленного императора не пренебрег доспехами, ни один не расстался с оружием. Берегутся, боятся. Что ж, правильно делают. А вот и маги. Позади всей свиты, двое в однотонных плащах. Ну, конечно, без них не обошлось. На такую удачу им надеяться никто не мог. Где-то тут наверняка и серые из тех, что остались в Мелине и пошли на сговор с конгрегацией. Но и это сейчас уже не имеет никакого значения. В процессе остановилось. Двое служек бросились на колени перед брагой, придерживая стремя. Достойный барон неспешно слез с седла. Мальчишки-послушники и как только не охрипнут. Завели новое словословие. На сей раз, уже непосредственно ему, шагающим из простого баронства, графов, подобных Тарвусу, в империи было мало, сразу на имперский трон. Брага торжествующе взглянул на проконсула, и тот поспешно опустился на одно колено. «Стисни зубы и помни, зачем все это и для чего?» На ведущей из императорского замка дороги появилась еще одна процессия, на сей раз, со внушительного вида ковчегом, что тащили на паре длинных шестов восемь носильщиков. В ковчеге те самые императорские регалии, спрятанные истинным правителем Мелина и переданные Клавдием барону Браги. Да что ж так жарит это проклятое солнце? Пот стекает по шее, спине, плечам, кожа горит под сталью, словно ты не проконсул, отшагавший бесчисленные лиги в строю когорт, а изнеженный мальчишка сквайр только-только оставивший родовой замок и сделавшийся роженосом соседа барона. Распорядитель церемонии, по обычаю, старейший из баронов, могущий сесть в седло и держать копье, неловко переставляя ноги в явно тяжелых для него доспехах, шагнул к опущенному ковчегу, откинул кованую крышку. На атласе засияла бесчисленными самоцветами императорская корона. Клавдий медленно протянул руки, осторожно коснулся начищенного золотого обода. Поднял венец над головой. Четверо легатов немедленно встали по обе его стороны. Проконсул начал медленно подниматься по ступеням. Брага и его свита ждали под мужем. Корону проконсул держал высоко, золото блистало ярко. И на душе у Клавдия было спокойно как никогда. Вот и последняя ступень. Клавдий останавливается, поворачивается и нескончаемый миг смотрит прямо в лицо Браги. Потом поднимает корону еще выше. Так высоко, как только может, и начинает речь. Он говорит заученными фразами о верности легионов, о том, что они плотят плоти империи, что они ее разящая длань. Проконсул не мастер долгих и красивых речей, это известно всем, поэтому он не особо усердствует. От имени всех, кто носит латы и щит с изображением Василиска, он клянется в верности новому повелителю, и легаты, как один, повторяют его слова. Вечет немилосердное солнце, спастись от него можно одним единственным. Старческие руки архиепископа всех сиреневых жилах и коричневых пятнах протягиваются к короне, слегка трясясь. Клаудий преклоняет колено и, опустив голову, вручает реликвию первосвященнику. Проконсул не слышит гула толпы, одобрительных возгласов, долго живи император. Брага неспешно преклоняет колени, вновь поднимается. И также медленно направляются вверх по ступеням, дрожат руки первосвященника. Взор Клаудия словно прикован к процессии. Рядом с легатами появляется стража, но это уже ничего не изменит. Брага в одной ступени от архиепископа. Слишком жарко Клаудии, слишком жарко. А воды нет и не будет. И передовому легиону надо продержаться, пока не подтянутся главные силы. Брага опускается на одно колено, склоняет голову. Клауди знает, что на него, бывшего проконсула империи, смотрят сейчас и свитские вкованных доспехах, и оба мага-радуги, и невидимые серые, затерявшиеся в толпе. Брага оказался бы последним глупцом, поверь, до конца ему, Клаудию Ворону. Проконсул не шевелится, неподвижны и остальные легаты. Гладиусы остаются в ножных, сжатые кулаки на виду. От командиров грозных легионов остались только имена. Клавдий поймал торжествующий взгляд барона, становящегося императором. Да, они уничтожены и растоптаны, несмотря на выторгованные условия. Кондиции скоро разорвут, когда Брага почувствует себя достаточно уверенно в Мельине. Если, конечно, сюда прежде не явятся козлоноги. На отварях разлома достойный барон сейчас явно не думает. Светские, глядя в склоненные затылки легатов с явным пренебрежением, купил их Брага, как и есть купил, с потрохами. И маги-радуги, даже если способны, не прочтут сейчас в мыслях Клавдия и его товарищей ничего изменнического. Проконсул не потянулся к эфесу парадного меча. Короткий засапожный нож, голенище совсем рядом с пальцами. Клавдию оставалось только сомкнуть их на твердой, нагретой солнцем и его собственным телом рукоятки. Мир разорвался пополам, и дороги назад не стало. Барон Брага облачился в полный доспех, словно для боя или турнира. Кольчужная рубаха, поверх нее тяжелая стальная кераса, высокий шлем, хауберг, юбка из железных полос, поножи и поручни. Броня до кончиков пальцев. Однако, гордость не позволила ему опустить забрало. Да и обычай бы нарушить он не посмел бы тоже. Народ должен видеть лицо своего повелителя. Торжествующий взгляд, брошенный на Клаудия, стал роковым. Остро отточенный нож, которым случалось проконсул брился в походах, вошел в браги прямо под глазное яблоко. И барон опрокинулся, гремя бесполезным железом. Легаты дружно вскочили, спина к спине, плечо к плечу, мечи выставлены. Жавшись ощетинившимся ежом, они бросились прямо на оторопевших свицких. Ничтожный шанс выжить сохранится, только если они покончат с магами. А наплечник с корона звякнул стальной дрот, серые тоже опомнились. Второй убийца оказался поудачливее, острее задела шею публия. Однако командир 11 легиона только дернется. Клаудий видел перекошенные лиса магов, их мечущиеся руки, скинувшиеся посохи. И знал, что чародеи не успевают. На долю мгновения, но запаздывают. Гай принял гладиусом молодецкий взмах баронского меча. Левая рука с кинжалом мелькнула над щитом. Тонкое лезвие вонзилось прямо в глазную прорезь глухого шлема. сципион плечо в плечо, шипся с еще одним свицким. Смертельно рискуя, помогли опыт и быстрота. Нобель пошатнулся и легат страшным прямым ударом пробил кольчужный хауберг. Товарищи прикрыли его. Клаудий оказался лицом к лицу с обоими магами. Он знал, еще половина удара сердца и воздух за его спиной вспыхнет ослепляющим пламенем. Метательный нож остался торчать из-под глаза рухнувшего браги. И прокон левой рукой выхватил длинный кинжал. В легионах эта мода держалась не один век. После отгремевших войн с Дону, мастеров изящного обоеручного фехтования. Со всех сторон уже валом валили бароны, кто-то выл, орал и вопил. Толпа смела даже серых, а чародеи безнадежно опаздывали. Гладиус в руке проконсула надвое перерубил позах. Волшебник отшатнулся, тратя последнее отпущенное ему мгновение, чтобы завершить заклинание. Легионерский меч вошел ему в живот и Клавдий повернул клинок в ране. В этот миг воздух за спиной проконсула вспыхнул. Именно так он и ожидал. Его отшвырнуло вперед прямо на баронские эстоки и бастарды. И рядом оказался корон, плащ легата пылал за плечами, левая рука окрасилась алым. Командир девятого железного легиона грудью принял размашистый удар. На доспехи выдержали, а его Гладиус взял еще одну жизнь. Второго мага зарубил Гай. Зарубил, но оказавшийся совсем близко Серой, тоже не промахнулся. Легат схватился за горло и рухнул, захлебываясь кровью. Обожженный до полной неузнаваемости Сцепион вцепился в убийцу, вгоняя пол локтя стали тому под ребра. Удача Серого кончилась. Публий отбивался сразу от троих баронов. Отбил раз, другой, третий, а потом, не щадя себя, рванулся в ближний бой коротким и толстым мечом, пробил нагрудную керасу с гордо распялившим крылья золотым орлом. Пробил и сам свалился от удара сзади. Про консулу Клавдию больше не было жарко. Он видел мелькание вражей стали, парировал выпады и не думал о том, как выжить. Об этом они все достаточно рассуждали прежде еще три шага. Взрыв. Прямо перед ними мостовая разлетелась, словно в нее ударил чудовищный молот. площадь окутали клубы дыма. И трое легатов, подхватив израненных Гая с публием, слепо бросились в полыхающий жаром пролом. Нет, они не могли поступить иначе. Тоннель проходил слишком далеко от ступеней. И взорви легионеры крышку, маги купе с серыми успели бы прикрыть брагу. Клавдий упал на мягкое, вскочил... Вокруг уже поднимались острия Пелумов. Девятый Железный Легион был готов отомстить за своего командира. «Нет, не зря. Не зря он Клавдий столько раз сопровождал молодого императора в его ночных вылазках по Нилинским катакомбам. Вот и пригодилось». Чьи-то руки тащили проконсула в черноту тоннеля. Кто-то выкрикивал команды, защелкали арбалеты, заставляя убраться самых смелых или же самых безрассудных нобелей. Дело сделано. Осталось вывести легионы прочь из города, предоставив конгрегации рвать саму себя на части в поисках нового претендента на престол. Атаковать баронов? Нет. В городе городом, все-таки тесно, куда лучше выманить тяжелую рыцарскую конницу в поле, дать бой, как на ягодной гряде. Накатилась опоздавшая боль, и проконсул бессильно обмяк на руках подоспевших лекарей.